Языке. В Тамбове с августа 1918 года по февраль 1919 года состоялось около 70 митингов и собраний. В Томске с декабря 1919 года по май 1920 года 19 митингов. В Харькове в январе 1919 года 3 митинга – В Петрограде в августе 1920 года 11 митингов, в которых приняли участие несколько тысяч немецких военнопленных. В ходе гражданской войны при участии Федерации иностранных групп РКПБ были сформированы многие отряды Красной Армии. Самое активное участие в этом приняли немецкие коммунисты. Особые заслуги в деле укрепления Восточного фронта принадлежат 216-му интернациональному стрелковому полку, который был сформирован в сентябре 1918 года из немецких, венгерских и чешских коммунистов. В феврале 1918 года, например, в Ростове-на-Дону, была сформирована рота «Третий интернационал» в количестве 180 австро-венгерских и немецких военнопленных. А в Харькове к апреле 1919 года отряд из более чем 300 бойцов, которые были причислены ко второму московскому коммунистическому интернациональному полку. В первой, пятой и шестой ротах этого полка боролись немецкие интернационалисты. Расскажу, забегая вперед, о судьбах трех немецких товарищей, с которыми мне не раз приходилось беседовать в стенах советского посольства. На праздничный прием в посольстве по случаю 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции были приглашены 45 немецких товарищей, ветеранов, участников революции и гражданской войны в России. Зеп Гуче В 1917 году он решительно встал на сторону революции. Вступил в Ростове-на-Дону в члены партии большевиков и в революционную организацию военнопленных интернационалистов. Став красноармейцем, он участвовал в освобождении Ростова, а затем боролся против немецких оккупантов на Украине. В конце 1918 года вернулся в Германию. Вступил в Компартию Германии. Гучие, используя накопленный в Советской России опыт, Организует специальные партийные группы в Берлине и Бранденбурге. Его арестовывают за антигосударственную деятельность и заключают на три года в тюрьму. В 1929 году Гучи получает ответственное задание Эрнста Тельмена создать по всей стране военизированную организацию пролетариата с целью противодействия вполне возможной тогда интервенции держав Запада через Германию против Советского Союза. В ходе выполнения поручения партии отважного коммуниста схватили агенты охранки и снова бросили в тюрьму. С помощью товарищей ему удалось бежать из тюрьмы и эмигрировать в СССР. В 1942 году гучи вместе с сыном уже боролся против фашизма на своей родине. Сразу после разгрома фашизма гучи весь свой богатый опыт и кипучую энергию стал отдавать делу строительства социализма на немецкой земле. Он выполнял важные задания по вводу в строй промышленных объектов, а после создания ГДР занимался вопросами, связанными с защитой республики от внутренних и внешних врагов. Боевой путь прошел и фриц Гнивке. Он стал бойцом Красной Армии в 1918 году и тогда же вступил в партию большевиков. Участвовал в разточенных боях с басмачами в Средней Азии, был заместителем политкомиссара роты. В 1920 году Гнивке, возвратясь на родину, борется с вооруженными отрядами реакции в Германии. В 1921 году становится членом Компартии Германии. В годы фашизма по поручению партии участвовал в движении сопротивления. Сразу после освобождения советской армии его родного города Вернигероде создал там первичную организацию Компартии.